где, по словам летописца, его встретили с большой честью митрополит Никифор, епископы и все жители. Так он принял стол отца своего и своих дедов, и все люди радовались, и мятеж утих. Анализируя эти апрельские события, мы должны различать непосредственные действия киевских революционеров, их общую программу. Первые акции были направлены против представителей администрации светополка Тысяцкого и Соцких, и его финансовых советников, евреев. Разграбление домов высоких должностных лиц и ростовщиков было, несомненно, спонтанным действием взбунтовавшейся толпы. Ясно, однако, что их руководители вынашивали более радикальные планы — конфискацию имущества высших классов в целом, то есть бояр, купцов и монастырей. Между прочим, отметим, что не нужно думать, будто движение было антисемитским. Общего еврейского погрома не произошло. Состоятельные еврейские купцы пострадали за свою связь со спекуляциями святополка особенно с его ненавистной монополией на соль. Первым шагом Владимира была замена киевского Тысяцкого на человека, которому он доверял. Затем он собрал совещание высших официальных лиц для изменения законодательства относительно займов и наемного труда. Кроме нового киевского Тысяцкого, В совещании участвовали Тысяцкие из Белгорода и Переяславля, два других дружинника Владимира и дружинник князя Олега Черниговского. Присутствие последнего свидетельствует о том, что Олег признал Владимира великим князем Киевским. Принять личное участие в совещании, проводимом в интересах низших слоев, было, однако, выше сил Олега, и он послал вместо себя дружинник. Совещание постановило прекратить злоупотребление краткосрочными судами и ограничить проценты по долгосрочным кредитам. Кроме того, была несколько ограничена власть хозяина над наемными рабочими и запрещено обращать их в рабство. Для легализации продажи себя в рабство обнищавшим человеком, теперь требовались определенные формальности как гарантии против мошенничества. Эти меры вряд ли могли удовлетворить радикальное крыло оппозиции. Однако они оказались достаточными, чтобы восстановить общественное доверие к княжеской власти. Нужно иметь в виду, что поддержка Владимиром низших классов была не только результатом его просвещенного государственного ума, но и свидетельством его глубоко христианской души. Гражданское законодательство являлось для него продолжением христианского милосердия. В своем знаменитом поучении он наставляет сыновей. «Подавайте сироте», «защищайте вдовицу», не давайте сильным губить человек. Собственную политику он описывает в том же духе. «Я не давал в обиду сильным и бедного смерда и убогую вдовицу». Поучение Владимира, наставление своим сыновьям, является не только ценнейшим произведением древнерусской литературы, но и общественным документам большой значимости. О поучении Владимира Мономаха смотрите главу 9. Оно раскрывает древнерусского князя с наилучшей стороны. Два столпа христианства для Владимира — страх Божий и любовь к ближнему, главным проявлением которой является сострадание. Будучи глубоко ответственным человеком, он подчеркивает, сколь важно для князя уметь держать слово. Если же вам придется крест целовать, чтобы подтвердить клятву братьев или какому другому человеку, сначала проверьте сердце свое, сможете ли сдержать слово, а потом целуйте.